Глава 9. Утро началось у меня достаточно поздно, часов в 12. Зато выспался про запас. После утреннего мациона я перетряхнул и заново уложил всё своё хозяйство, почистил оружие и пристроил охотничий нож, взятый с Лимбоева-старшего, в нашитые петли над левым карманом немецкого масхалата. Классные теса, кстати, и острый до обалдения. Теперь у меня их три. штык на поясе, небольшой обоюда острый нож в сапоге, снятый с одного из снайперов, и вот этот трофейный режик. Нет, это не перебор. Много ножей не бывает. А уж тем более таких классных, пусть будет. Я лучше штык выкину, в смысле, на острове оставлю. В посёлке было тихо, солдаты из взвода тыловиков по-прежнему периодически шарились по соседним улицам, на площади стояло два грузовика и мелькнул один раздавишний пузан. Вот и вся движуха. Ни егерей, ни их командира, ни местных полицаев, видимо грузовую машину нашли и вокруг неё круги нарезают. Ну и пусть побегают, злее будут. Вернулись егеря в пятом часу. Я уже беспокоиться начал. Злые, голодные, невыспавшиеся, все живые и даже ни разу не покоцаны И слава богу, значит, никого из моих комсомольцев не нашли. Веселуха у приехавших егерей началась тут же. Я даже не ожидал такой удачи. Гриша с тремя немцами и тремя своими помощниками направился к складу. Через десяток минут ударила длинная очередь из ППД, и через четыре секунды взрывы четырех лимонок. Еще через пару минут от склада потянулся густой столб дыма. Керосина я не пожалел, облив им еще и чердак. Вернее, вылил весь, что было, оставив только пару флаконов у гранаты. Приятно наблюдать за работой профессионалов. Все по канонам военной науки. Действия спецподразделения в ситуации реальной угрозы. А иначе говоря, в экстремальной ситуации. Морально-психологическая подготовка у ребят на высоте. Ни суматошные стрельбы, ни истерично бегающих солдат, ни беспорядочных команд. Хотя, конечно, егерям обидно. Их горячий ужин горел у них прямо на глазах. Развлекаловка у ребят продолжилась минут через тридцать, когда на площадь притащили живого, но раненого несколькими осколками гранат Гришу лимбоева Похоже, он ещё и под очередь из папашкиного автомата влез. Допрашивать Гришаню было уже бесполезно, но признаки жизни он ещё подавал. «Эх, не судьба мне лимбоева младшего повесить. Немцы это сделали за меня ещё через пятнадцать минут». Хорошо, что я не укрылся у предателей в доме, как планировал изначально. Пристроив Гришу на виселицу, пяток егерей заскочили в дом Лембоевых, вытащили в отбор троих его обитателей и тут же расстреляли. Деда со старухой и женщину жаль, но не надо жить под одной крышей с предателями. Родственники наверняка были в курсе, чем занимается их муж и сын. И воздастся каждому по делам его. Библия, Евангелие от Матфея, глава 16. Вот это голова, два уха. Я даже опешил слегка. Это-то я когда вычитал. Память услужливо отозвалась. 89 год. Типография красный пролетарий. Москва. Вашу ж маму. Дом, в котором я сейчас укрываюсь, до прихода немцев тоже был обитаем. Вряд ли его хозяева съехали добровольно. В этот дом, кстати, немцы зашли, но немного. Судя по топоту, человека четыре. Значит, точно офицер квартирует. В посёлке тем временем продолжалась стрельба. Семьи ещё троих полицаев попали под горячую руку взбешённых моей выходкой егерей. Не сильно я это планировал, но что сделано, то сделано. Кто ж знал, что грешание попашкины функции на себя возьмёт? Видимо, зверски убиенного Степаном Лембоева-старшего немцы ещё не обнаружили, машину, похоже, тоже. А часовые сводилы из запрятанной Степаном на чердаке склада и скоро превратятся в хорошо прожаренный бифштекс. Склад тем временем охватило пламя, тушить его никто не пытался, а зря. Искры полетели в разные стороны, и егеря, и взвод хозяйственников забегали, как ошпаренные. Даже озабоченный гаупштамфюрер объявился. «Понимаю, обидно. У него тоже горячий ужин медным тазом накрылся, а заодно и весь запас продуктов на всю эту ораву. А что делать? Сидел бы дома, жил бы спокойно. Зато я теперь знаю, как выглядит холодная ярость». От командира роты егерей можно сейчас сигареты прикуривать. Густав бранд действительно хорошо тренированный и сильный мужичок. А еще мне очень не понравилось, как он двигается. Его движения чем-то напоминают движения Степана Иериста в лесу. Можно даже не пытаться брать его живым. Чревато. Этого только гранатами глушить, а иначе никак. Я точно не возьмусь. Да и не нужен он мне живой. На документы я бы глянул, карты опять-таки не помешали бы. Наверняка бритва с помазком и зеркальцем у него хорошие, а то у нас один не сессор с туалетными принадлежностями на всех, да и тот я на дороге у мотоциклиста подрезал. Склад горел шесть часов. Немцы носились по поселку еще час и к двенадцати ночи угомонились окончательно. Взводный егерей отрубился на час раньше, видно устал бегать по лесам. Хотел я пристроить гранату к двери его дома, но вовремя одумался. Ещё вылезет этот гадёныш в туалет и обгадит мне всю малину, а заодно себе штаны и пока ещё чистое крыльцо. Начал я с часовых на площади. Стояли на часах здесь опять хозяйственники. Но машин прибавилось, да и погода испортилась. Налетел ветер, набежали тучи. Давно пора, жара заколебала. Под мундиром всё тело чешется, а помыться никак не удаётся. Часовых было трое и ходили они грамотно, но ветер скрадывал все звуки и удалось зарезать всех троих. Смена караула у них в три часа, так что все успею. К тому же полицаев, спасибо немцам, мне уже не резать. Анекдот про тещу и пятачок, я надеюсь, все мои комсомольцы помнят. Я когда с ними этой грустной историей поделился, они ржали как кони около часа. Прибив третьего часового у сельсовета и оттащив его за угол вместе со своими ранцами, я вернулся к машинам. На двери, почты и всех восьми грузовиков ушел час слишком. Заодно и бензин разлил из шести канистр, щедро полив дорожки между машинами и открыв бензобаки. Ветер тем временем разошелся не на шутку. Блин, как бы дождь не пошел не вовремя, тогда вся работа на смарку. гаупт штурмфюрер это основное. Глянул на часы, мазнув фонарем, прикрытым брезентухой одной из машин. «Два двадцать. Мало у меня осталось времени. Со Степаном я уговорился так. Кто приходит раньше на берег, тот ищет маленькую лодку и дыряют большие баркасы. У меня времени нет. Надеюсь, Степка лодку найдет. В другой раз так легко мы в поселок не попадем. Сам Степан в поселок приплывет. Плавать он умеет. Это мы с ним заранее прояснили. Иначе до лодок он не доберется». На краю деревни у воды все эти дни стоял секрет. Поэтому Степан приплывет прямо к колхозным баркасам. Вот и дверь сельсовета. Новую дверь уже поставили. закрыта Сразу не проверил. Ну что ж, придется шуметь, иначе никак. Но сначала привычная пакость. Дверь в сельсовет открывается вовнутрь. Достаю из сильно полегчавшего вещмешка последнюю растяжку. Обрезаю слишком длинный провод. Креплю гранату к двери. И привязываю другой конец провода за один из столбов, держащий козырёк крыльца. Теперь разогнуть усики чеки и к окну гаухтштумфюрера. Короткую очередь выбила стёкла. «Держи гостиниц!» Граната улетела в комнату. Взрыв последовал моментально. На этой немецкой гранате замедление одна секунда. Сельсовет тряхнуло, а меня чуть было не прибило взрывной волной. перебежка мимо входной двери... Едва было не забыл натянутом проводе. Перескочил через него в самый последний момент. Короткая очередь по окнам допросной и очередная граната туда же. Взрыв, остатки стекол, куски рамы, пыль от штукатурки вылетели наружу. Теперь надо уносить отсюда ноги. Подбегаю к правому углу здания, дергаю последний провод и под крайним грузовиком взрываются две лимонки. Они расположены прямо под бензобаком и площадь моментально освещается. Подхватываю ранцы. Они связаны друг с другом И их можно повесить на спину оба. «Эх, опять мне корячиться с грузом». «Тяжеловато. Но что делать? В лесу пшено с сахаром и тушенкой не растет. Там вообще ничего вкусного, кроме ягод и грибов, не растет. Утки с рыбой есть, но без гарнира нашу ораву мне не прокормить». Огибаю сельсовет, проскакиваю проулком мимо сарая, в котором теперь нет пленников. Нет и часовых, это я еще прошлой ночью проверил. «Бегу дальше». На площади грохнуло еще раз, огонь добрался до второй машины. Короткая улочка, слева через несколько домов бывшая финская казарма. Теперь там живут егеря в такой же форме, как и у меня. Здорово воняет пепелище склада. Ну ничего, попастятся. Говорят, полезно. А нет, пусть комрадами закусывают. Они, судя по запаху, пропитавшему все ближайшие улицы, как раз нормально прожарились». Раскакиваю через двор, перепрыгиваю через невысокий забор и втыкаюсь прямо в невысокого немца, стоящего у деревенского туалета. Сообразить он ничего не успевает, я готов к шибке, а он нет. Сходу резко толкаю немца рукояткой автомата под сердце его откидывает на дверь туалета. Приложился немецкий солдат не только телом, но и затылком. Автомат тут же бросаю себе под ноги. Правой рукой выдергиваю охотничий тесак, висящий у меня на груди, перехватываю его второй рукой и резко бью немца сверху в подключичную ямку. Навалившись всем телом, загоняю нож до рукояти и тут же выдергиваю. Темная кровь окрашивает белую нательную рубаху. Немец молча рушится на землю. На автомате нагибаюсь и вытираю нож ножа рубашку убитого мной человека. Потом загоняю нож обратно в ножны, подхватываю из земли брошенный автомат и бегу дальше. Огород, забор повыше, который преодолеваю уже с трудом. «Навешал на себя дуболом, но продукты я не брошу. Я лучше автомат выкину, но потом», – проскакивает шальная мысль. «Следующая улица, по улице метров шестьдесят до первого провулка. Провулок, еще одна улица. Немцев здесь нет, а взрывы и все усиливающаяся пальба на площади вокруг нее слышны хорошо». Зарево осветило небо, заскакиваю во двор, сбросив темп, быстро иду мимо дома, опять огород, и вот уже видны тёмные туши баркасов. Перевести дух не успеваю, двойной стук по дереву, а затем тут же тройной. Торопливо стучу рукоятью ножа об автомат четыре раза. Фух, Стёпка здесь. «Саша, сюда!» Тут же слышу приглушённый голос своего напарника. Молча, тяжело, прохожу оставшиеся метры, иду по мосткам и вижу покачивающуюся на воде небольшую лодку. Ну, слава богу, эту малютку я вплавь отбуксирую. Но в этом нет необходимости. Степка уже на веслах, кладу автомат на деревянный помост, становлюсь на колени и снимаю ранцы, как мешок с плеч скинул. Мешок и скинул, килограммов сорок точно есть. Передаю их Степану, и он перекидывает груз на нос лодки. Там еще что-то лежит. Всё, гружусь в лодку, сажусь на кормовую банку, ждал седалищным нервом деревянное сиденье, а уселся на что-то мягкое. Молодец напарник, заботится о руководстве. Отталкиваемся руками, по пути перехватываю с причала автомат, и Степан вгрызается в воду веслами. Только тут я перевожу дух и оглядываюсь назад. Зарево приличная суматошная стрельба утихает, но вторичные взрывы бензобаков, моих лимонок и боеприпасов, лежащих в грузовиках, ещё проскакивают. Зарево хорошо, проще будет ориентироваться на воде. Только сейчас оглядываю, на чём сижу. Повоевал Степан. Два комплекта немецкой формы, камуфляж и сапоги на дне лодки. У меня в ногах автомат без магазина и немецкий карабин с оптикой. Где этот хомяк всё это хозяйство нарыл? Только сейчас разглядел, что Стёпка одет и сухой. Ты где это всё взял? Спрашиваю. Интересно же. Где взял? Где взял? Купил. Между грибками отвечает моими словами напарник. Не тебе одному воевать. Кому рассказать не поверят, а рис слюной зайдёт. Забрал у рис твой волшебный сапог и прибил секрет. Ночью я ещё не плавал. Как ты это делаешь? Всё как по маслу прошло. Вижу, как Степка улыбается, хотя грести ему тяжело, ветер дует справа в бочину. Как пить дать, нас снесет в сторону берега, где я снайперов обидел. Голову включаю перед боем. И вас всех так обучу. Нам с тобой еще до Берлина топать. Устанешь, скажи, сменимся. Я выспался. Нормально, я тоже выспался. Ответил Степан, размеренно ворочая веслами. Так и не пришлось мне за весло сесть. Не пустил меня Степка порулить. «На рассвете дошли мы до нашего острова, хотя нас действительно слегка снесло, но и ветер под утро немного утих. Как не хотелось мне сразу же уйти, но против ветра мы со Степаном не выгребем. А надо нам только в ту сторону, откуда дует ветер. Там, куда он дует, мечутся голодные и озлобленные, да нельзя, егеря». «Не дай бог попасться гитлеровцам сейчас. Вчера они своего верного помощника Гришу Лембоева в расстройстве прибили». А с нас вообще кожу с живых сдерут, если узнают, что это я им сегодня доброй ночи пожелал. Интересно, как там поживает хорошо говорящий по-русски эсэсовец? Слишком опытная скотина, мог и свалить в коридор, или вообще спать в другой комнате, хотя там вроде больше негде. У дальней стенки сельсовета расположены кладовки, а они все без окон. Я для этого последнюю растяжку и поставил. Если кто после гранат выживет, он первым делом из дома выскочит. Прожили мы на острове два дня и ночь. Ветер сменился сильным дождем, потом опять ветром и снова дождем чуть ли не на весь день. Так что мы и помылись, и постирались, и выспались, и опять помылись, и постирались. Словом, скучно не было. Лодку мы вытащили на берег и с комфортом жили под ней. Заодно и пехотную лопатку наточил, которую оставлял в заначке. Может, пригодится на что-нибудь. В процессе испортил две гранаты РГД-33. Убил у них детонаторы, а вместо них вставил вытесанные Степаном короткие колышки. Теперь гранаты не взрываются, но выглядят как живые. Нет, если эту гранату не взвести, то она не взорвется. Но немцы и полицаи про это знают. Гробить лимонки на подобную подлянку мне было откровенно жаль. А с немецкими гранатами я не сильно понимаю, как обращаться. Запал у них терочный. К тому же у гранат Дьяконова замедление 3-4 секунды, как и на лимонке. И немцы тоже про это знают. и окопа ее не выкинешь и не отфутболишь, как немецкую колотушку. И надо либо ныкаться, либо из окопа выпрыгивать, либо молиться, если успеешь. У немецких гранат, что у м24 что у М-39, терочный запал. И горит он 6-7 секунд. Опытный солдат легко ее от себя откинет. А неопытных егерей не бывает в принципе. У М-39, правда, есть запалы с разным временем замедления. Но у меня они тоже заканчиваются, да и компактнее они, носить их удобно. Поэтому и убивал гранаты Дьяконова. Мне их не жалко, а убитые таким образом граната в нашей нелёгкой жизни может и пригодиться. Мало ли, придётся в дом зайти без приглашения. Уже был конец июля, и появились короткие, но всё ещё тёплые ночи. Еда у нас была своя, со скорпостижно скончавшегося склада. Ещё и гиря сухим пайком со Степаном поделились. И, кстати... Подарили нам два полных термоса с очень недурственным кофе. Они вообще оказались весьма запасливыми ребятами. На сутки же заступили. А Степан их прибил почти сразу, как они сменились. А так как времени у него было достаточно много, то в ближайшем будущем местные лодки плавать не смогут. Потом их, конечно, отремонтируют и просмолят. Но явно не в ближайшую неделю. Наши документы пережили короткое расставание с любимыми хозяевами нормально. Заначка тоже нас дождалась. Особенно я порадовался оставленному мной в свое время десятку лимонок. А то я уже на немецкие М39 перешел. Это те же самые яйца, которыми я Густава Бранда и его помощничка Фрица Хенке глушил. Чуть было сам не накрылся на этом убожестве. Но нормальные гранаты у меня к тому времени закончились. Я их и так у всех наших отобрал, даже у Степки. Но они все равно ими правильно пользоваться не умеют, так что отдали без вопросов. Заначку пришлось быстро перетряхнуть. Оставили мы здесь почти все стволы, что Стёпка надёргал. Забрали только лимонки и свои автоматы с пистолетами. Стёпка теперь тоже с двумя вальтерами ходит. А свою тетёху он в мою заначку убрал. Заначка всё увеличивается. Кроме пулемёта МГ-34 и пары автоматов МП-40... Здесь и финский автомат Суоми, и финский же пистолет, чёрт его знает, как он называется, и почти все Мосинки, и немецкие Маузеры 98К, и по тройке Вальтеров с наганами. Всё это хозяйство с боеприпасами и гранатами замотано в немецкую и финскую форму. Пришлось не только вывинтить все запасы из гранат, но и разрядить всё оружие и частично его разобрать. Ещё неизвестно, когда вернёмся. Чистить оружие по возвращении всё равно придётся. Так что лучше пусть лежит разобранное. Здесь же лежит один литровый термос с широким горлом, в который я убрал документы и личные вещи убитых мною снайперов. Слишком большое внимание уделялось этому странному гауптману, так что я решил с собой его документы и личные вещи не таскать. Остальные документы из опалы гранатом я положил в немецкие котелки с крышкой, а сверху все оставшееся место добил патронами к винтовкам и автоматам, так они однозначно будут сохраннее». Схрон под заначку старшина организовал необычный. В скальном выступе почти посередине острова была небольшая выемка. Старшина ее немного расширил, вытряс оттуда весь мусор и как пробкой привалил огромным валуном. Щели заткнул мхом и им же измаскировал, срезав целые куски в другом конце острова. Была бы эта выемка чуть побольше, в ней можно было бы жить. Ну и так здорово. В заначке сухо, ни дожди, ни весеннее половодие ей не страшны, так что за оружием, если что-то пойдет не так, можно будет вернуться. Правда, чуть покрутив в руках, я прихватил из заначки маленький дамский маузер. Прикольная вещица. Этот небольшой пистолетик я снял с одного из убитых мною снайперов. Лежал он за пазухой у Гауптмана. Чуть ниже сердца с внутренней стороны кителя у него был пришит небольшой карман, обшитый мягкой кожей, и в этом кармане лежал пистолет. Была там и запасная обойма в специально пришитом карманчике, а вот запасных патронов я больше не нашёл, чего тогда меня этот пистолет не привлёк. Сейчас же, повертев Маузер в руках, решил прихватить его с собой. «Подарю Катерине, Вальтер не под её руку, а про ноган я ей не говорю». Это скорее оружие последнего шанса, так как патронов всего 16 штук. Но пусть будет. Да и калибр у него 7,65. А значит метров на 10 из него можно стрелять прицельно. В общем, забрал, засунув трофей в ранец. Ушли мы на вторую ночь. Ночка была та еще, ни луны, ни звездей, но ветерок в нужную сторону. И, хотя темнота мешала, по компасу до берега мы дошли без проблем. Вытащив и спрятав спасительную лодку на берегу, я выпустил на волю Сашку, и два молодых балбеса ходко поперлись по лесу, и опять принялся думать. Основную свою задачу я решил. Старшину и жену генерала вытащил. Решил и второстепенную. Крайне обозленные немцы перелопачивают леса у соседнего озера, но это ненадолго. Скоро они подключат к ногам мозг и поймут, что их развели как детей. Следов-то никаких они не найдут. А потом поисковые группы начнут прочувствовать дорогу, и рано или поздно немцы найдут следы риста и выкинутого Степана лимбоева старшего От него как раз сегодня пованивать начнет. Жарко. Конечно, пройти по следам группы они не смогут. Времени пройдет уже слишком много, а в болоте следы не сохраняются. Да и обманка с продуктами их придержит. Но и гиря найдут направление движения риста и развернут вектор своих поисков в том направлении – Так что нам надо торопиться. Торопиться не торопиться, но до дороги мы дошли достаточно быстро. Сначала до лесной, а потом вдоль неё и до основной, и всё. На перекрёстке расположился усиленный пост егерей, но, как всегда, с дополнительной засадой. Степан прямо в спину пятёрки засадников упёрся. Хорошо ещё, что Стёпа заметил засаду раньше, чем немцы нас. Вернее, услышал, и чего греха таить унюхал. Курил один немец. В то же время никто и не ждал нас с этой стороны леса. это точка – самый край зоны оцепления. Здесь немцы уже всё прочесали, а перекрёсток контролируют просто по привычке к своему немецкому орднунгу, как мне сначала показалось. там уже все, кто едет по главной дороге, проверяются теперь пятёркой псевдопехотинцев с унтер-офицером и пятёркой егерей в засаде. Я приблизительно представлял себе расположение секретов на местных дорогах и бродить по ним не собирался – Но понаблюдать именно за этим автобаном мне было жизненно необходимо, чем мы полдня и занимались, заодно приглядывая за немцами вместе с их засадным полком. День тянулся невообразимо долго. Ждать и догонять, говорят, хуже нет. Но в жизни бывает просто необходимо притормозить и посидеть немножко на пятой точке. Тем более, что лежать нам на мягком мху до пружинящих кустиках черники. Заодно и поспали по очереди под тонкий аккомпанемент вездесущих комаров. К счастью, первый спал я, а Стёпка завалился на боковую уже после полудня. Грузовики и телеги по дороге периодически шарились. Причём грузовики шли небольшими колоннами. По одной машине мы не видели ни разу. Видимо, где-то в крупных деревнях формируются колонны. А вот телеги ходили по одной. Прям как по заказу. Захватывай, не хочу. Вот только в телегах постоянно сидели по двое трое полицаев... И доедет такая телега только до следующей засады на дороге. Полицаев-ягерям не жалко. А если мы купимся и посадим на телегу женщин с детьми, то бегать за нами по лесам немецким загонщикам не придется. Я оценил старания Густава Бранта, или кто там теперь его замещает. Но лопухи в другом городе живут. Этот развод рассчитан на дефективных детишек. А у нас таковые отсутствуют. Увидев первую телегу с полицаями, еще ранним утром я это сразу объяснил Степану и приказал фиксировать время прохода колонны проезда полицаев. Вряд ли полицаи двигаются по дороге без привязки ко времени. Захватывать их бессмысленно. Они почти наверняка не знают о большей части секретов и служат именно приманкой. Правда, почти наверняка егеря полицаем об этом рассказать забыли. 17 часов по местному времени это произошло. Сначала, понятно, мы услышали знакомый стрёкот и незнакомый гул. Затем по дороге неспешно проехали 6 мотоциклов с колясками и небольшой кургузой колёсный бронетранспортер с двумя пулемётами и длинной антенной. Мотоциклы ехали парами друг за другом, тройкой гранат не зацепишь. И? Показалось, что ли? Вот урод! Как же ты выжил, гадёныш! И не боится ведь сам посты проверять. В бинокле хорошо было видно гаупштум фюрера СС Густава Бранда, правда, слегка покоцанного, голова перемотана бинтом и левая рука забинтована. Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелится по сырой траве. «О, нефиг первым в драку лезть!» — машинально пропел я детскую речевку. Степан от столь вольной импровизации известной во всей стране песни заперхал, уткнувшись лицом в мох. Плечи у него тряслись от с трудом сдерживаемого смеха. Просмеявшись, он спросил. а ком это ты?» Я протянул ему бинокль. «Запомни эту рожу. Густав Брант собственной персоной. Гаупт штурмфюрер СС. По званию равен нашему капитану госбезопасности. Командир диверсионно-разведывательной роты 9-го полка соединения СС «Мёртвая голова», оперативной группы войск СС «Норд». Редкостная скотина». Занимается нашим поиском и пойдет на все, чтобы захватить детей. Скорее всего, окончил какой-то университет. У немцев это обычная практика. Вероятнее всего, всю жизнь занимался спортом, иначе командиром над профессиональными убийцами его бы не поставили. Хорошо говорит по-русски. «Рота – это 180 прекрасно подготовленных диверсантов. Сейчас уже меньше, но не намного Это они нас по лесам и болотам гоняли». «Слушай меня, Степа внимательно рассматривал Бранда». Теперь точно не забудет. Мотоциклисты погрузились в свои трехколесные тарантасы и также неспешно покатились по лесной дороге дальше. Не по автобану, что характерно. В той стороне у нас, судя по карте, небольшая деревня у очередного громадного озера. Скорее всего, там еще один секрет, контролирующий подходы к этой деревне. А так как дорога тупиковая, то секрет стоит у самой деревни и отсекает всю активность вокруг нее. Теперь, Степа, засекаем время и ждем, когда Гауптштурмфюрер обратно поедет. Видишь, он в форму рядового обряжен. И катаются они теперь не так вольготно. Но это все настроенная на нас паутина. Дернем неосторожно за нить, и загонщики моментально встанут на след. А с детьми мы от них долго не пробегаем. Мотоциклисты вернулись обратно через два с половиной часа. В 19 часов 30 минут те же мотоциклы и броневик также неспешно прокатились мимо нас обратно в посёлок. Вот только бойцы в колесках у пулемётов сменились. Остальные наверняка в кузове броневика сидят. По 15 минут он на каждую засаду тратит? Или между перекрёстком и деревней есть ещё один секрет? Рассматривая карту, позаимствованную в своё время мною мотоциклиста, я продолжал додумывать свою идею ухода на север. Дело в том, что если о войне на западном направлении в моем времени было достаточно много информации и что-то осталось в моей памяти, то что творилось в это время здесь, на севере, я вообще ничего не знаю. Где сейчас проходит линия фронта? Куда уже дошли финны? Когда они взяли Петрозаводск? В Мурманск вести детей нельзя. Я только перед этой поездкой узнал, что голод на севере был не меньше, чем в блокадном Ленинграде. И это несмотря на то, что большинство грузовых союзных конвоев приходили в Мурманск, а не в Архангельск. Я же не местный и не питерский. Я московская офисная крыса. Сюда я туристом прикатился, прокладывая маршрут на навигаторе, сверяясь по подробной туристической карте и с превосходством оглядывая окружающие меня пейзажи из комфортабельного салона японского паркетника. Именно поэтому... Я располагаю только разрозненной информацией моих молодых помощников, но никакой конкретикой по текущему положению дел ни они, ни я не владеем. У меня была одна идея, но она была именно голой идеей. Если бы нас было прежнее количество, то при наличии полутора десятков крепких мужиков детей можно было бы нести на руках. Но теперь у нас кроме детишек еще и еле двигающийся старшина. И мы с Сашкой. периодически отваливающийся одной головой на двоих. из с командой Густава Бранда, намертво запечатавшей все твёрдые дороги, поэтому выход отсюда только один. Он нестандартный, но надёжный. Вот только невероятно сложный. Слышь, Стёп, ты не знаешь, откуда пошла поговорка «И рыбку съесть, и промежуточные варианты косточкой не подавиться». Явно из этих мест. Здесь рыба – основной продукт пропитания, ибо даже картошка не растёт. Степан посмотрел на меня с тревогой. «Ты чё, как сам говоришь, крышей поехал?» «Вот и я не знаю. Смотри, как интересно получается. Мы сидим здесь уже почти целый день. За это время прошло 12 колон машин, и через каждые два часа ездят телеги с переодетыми полицаями. По ним часы можно сверять, но ездят они не просто так, а внимательнейшим образом рассматривают обочины дорог и пыль на придорожной траве. Как только мы с тобой дорогу пересечём...» «Уже через пару часов нам на хвост упадут егеря. Это гадалки не ходи. А нам необходимо на ту сторону дороги. Это тоже не обсуждается. Конечно, ты можешь мне сказать, что мы все свои следы заметим вениками, и полицаи не заметят нашего перехода. Но это тупиковый выход. Может, и не заметят. Но я бы на это не рассчитывал. Они местные, а значит, по лесам походили. Полицаи могут сделать вид, что не заметили, а могут сразу упасть нам на след». и мы с тобой егерей прямо к детям приведем. Я почти уверен, что у любого самого маленького мостика через любой, даже мизерный ручей, стоит секрет из хотя бы пятака егерей. Это не загонщики, а простые наблюдатели и следопыты. В случае нашего обнаружения они просто пойдут за нами близко к нам, не приближаясь и оставляя условные знаки для основной группы загонщиков. Эти же секреты работают контрольными точками проверки движения полицаев. Наверняка Брант уже нашел продукты, оставленные Риста, и обнаружил лимбо его старшего. Но чтобы прочесать все леса и болота в том направлении, ему необходимо как минимум пара дивизий. Одна поисковая группа с рацией ушла по краю болота в лес, но это им ничего не даст, кроме потери времени. Сейчас Брант не знает, что мы ушли в ту сторону. Слишком много направлений поиска. Я для этого их столько и налепил, чтобы раздергать роту на несколько поисковых отрядов. Но время сейчас работает против нас. Пока Гаупштурмфюрер перекрывает все дороги в надежде, что он нас все же зацепит. Но еще через пару дней, не найдя никаких следов, опять соберется и в полном составе начнет прочесывать единственное перспективное направление нашего движения. Можно не сомневаться, что максимум через трое суток после этого они наткнутся на следы Риста. То есть получается, что они все равно нас найдут. А мы им поможем, если сейчас пойдем через дорогу. Когда мы планировали уход в эту сторону, вы мне сказали, что в 15 километрах от заимки лес пересекает река, соединяющая цепочку озер, и даже предположили, что мы сможем ее пересечь. Причем, по словам Риста, это единственное узкое место между двумя озерами. Наша идея была дойти до реки, И переправиться на ту сторону, но перебраться через реку с егерями на хвосте нереально. Нас прижмут к реке и уничтожат, а детей захватят. Поэтому, Стёпа, начинаем быстро перебирать ногами. Нам теперь с тобой до ночи бегать. — Куда? Хоть объясни. — Вот неугомонный-то, — ошарашно пробормотал Стёпка. — В посёлок небезызвестного тебе Мику. Только там мы сможем без проблем перейти через дорогу. Давай вперед. На привал встанем, все объясню. Нам еще засаду обходить.